Гонцов из Лики в северном лагере не ждали. Отряд состоял из семи человек. Пять военных при полном параде и пара герольдов восседали на холенных лоснящихся лошадях, укрытых праздничными попонами с гербами культурной столицы. Пока пришельцы торжественным шагом двигались вдоль разбитых палаток к походному шатру командования, Их с интересом разглядывали гоблины. Сказать по правде, Кадара Риго несказанно удивился такому визиту. Ещё больше его удивило личное приглашение Ликийской принцессы посетить её город. Трудно сказать, что подвигло принца принять приглашение. Собственное любопытство или поразительная настойчивость гонцов. Однако, взяв с собой рыцарей и Ану, командующий севера немедленно отправился в культурную столицу. По прибытии в Ликию северяне искренне поразились тому, насколько прекрасен и развит город. Казалось, только Ану, проведший детство в процветающем опаре, не удивлялся роскоши и необычности окружающих улиц и домов. Прием гостям устроили в летнем саду, раскинувшемся по берегам оправленных гранитом каналов, по которым сновали крытые прогулочные лодки. Под тенистыми ясеньями прибывших ждали накрытые столы. Хозяйка города в платье цвета зеленой змеиной кожи и золотой тиаре, изображающей двух переплетающихся гадюк, встретила гостей, восседая на высоком троне, прикрытом, как балдахином, раскидистыми ветвями. У её трона, подобно восхитительным статуям, недвижно сидели огромные сфинксы, наводя трепет на гостей. Даже невозмутимый некромант невольно поёжился, едва взглянув на этих величественных существ. «Добро пожаловать в Ликию!» Зажурчал весенним ручьём чарующий голос. «Наш город рад принять храбрых воителей Севера!» Северяне отвесили Леле церемонные поклоны. Беседа потекла медленная и размеренная. Дипломатия не терпит спешки. Кадар вышел вперёд. готовясь вести диалог. Стоило только принцу сделать шаг, как один из сфинксов нервно дёрнул хвостом, разрушая хрупкую иллюзию собственной монолитности. Нужно отдать должное Алану, Оказавшись в опасной близости к чудовищу, он не повёл и бровью, сделав вид, что вовсе не заметил грозных охранников прекрасной Лейлы. После взаимных комплиментов, восхищения достижениями Ликийцев со стороны принца Алана и восхваления силы Северной Армии со стороны принцессы Лейлы, речь пошла о королевстве и войне. Раскрой карты, мой друг. Ликия всеми силами пытается сохранить нейтралитет, стараясь не ввязываться в те скверные склоки, которые устраивают мой отец и сестра. Лейла картинно прикрыла лицо рукой, перевитой золотыми кольцами и браслетами. «Мой город прекрасен, здесь процветают искусство, музыка и архитектура. Почти четверть крестьян из окрестных деревень обучена грамоте. Вы не встретите такого в королевстве?» «Ваша прогрессивность распространяется на все сферы», — Кадарариго улыбнулся высокомерно. кроме военной. Ликия слаба. Негласный договор о неприкасаемости города, что сдерживал врагов во времена вашей бабки, теряет силу, не так ли? Вы совершенно правы, уважаемый принц. Мы уязвимы. И прежде всего мы уязвимы перед королём. Не буду скрывать, амбициозности и безрассудство моей сестры, а также её влияние на отца — накалили ситуацию между мной и королевством. Плюс это война. Королевство, измождённое ею, вскоре породит толпы беженцев, желающих укрыться на сытом и богатом Востоке. За ними потянутся дезертиры и разбойники. Лики это не нужно. — Понимаю. Аллан кивнул, прокручивая в голове услышанное. — Выходило, что культурная столица оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны, северные захватчики, а с другой свое же королевство. И похоже, собственные родственники казались прекрасной Леле гораздо более опасными, чем сибиряне. Чего же вы хотите от севера? Милости? Защиты? Покровительства? Сотрудничество. Лейла улыбнулась столь ослепительно, что принц невольно восхитился её неестественной красотой. Лейке нужен не могущественный покровитель, а добросовестный и надёжный помощник. Моё условие — совместная работа и посильная взаимопомощь. «Вы ставите условия?» Аллан усмехнулся. Эта женщина удивляла и восхищала его всё сильнее. Ваша бравада и уверенность похвальны, но не в сложившихся условиях. По-вашему, мы должны пасть ниц в страхе перед врагами королевства или королём? Ликия неприкосновенно. Так было всегда. «Зачем же тогда вам стена, которую вы начали строить?» «Боитесь, что древний статус города вскоре будет забыт?» — съязвил Кадара Риго, уверенный в своём превосходстве. «Боюсь», — отрезала Лейла с непривычной жёсткостью. «Поэтому и предлагаю вам сотрудничество, выгодное нам обоим». «Чем же оно так заманчиво?» Алан пристально вглядывался в спокойное лицо Лейлы. пытаясь понять, какой козырь она может прятать в рукаве. Уверенность и настойчивость хозяйки Лики не оставляли сомнений. Она сумеет потребовать у северных то, что ей нужно. Именно потребовать. Это определяло значимость аргументов Лейлы. В ином сомнительном случае северная делегация не была бы приглашена на переговоры «С такими почестями!» «Вы в курсе, милый принц, что в королевстве и на окрестных территориях старательно распускаются слухи о жадных и безжалостных северных захватчиках?» Лайла сложила ладони и молитвенно сцепила точенные пальцы. «Однако, я полагаю, с вашей стороны всё выглядит совершенно иначе». «Мы захватчики!» Принц усмехнулся, но тут же кивнул. «Теперь возможно. Более того, не буду отрицать, что неоправданная агрессия короля на север была нам на руку, давая возможность двинуться на юг с честной совестью. Право, слабость королевской армии вдохновила нас». Однако безрассудство короля удивляет. Как можно так бросаться на сильных соседей, не рассчитывая собственной силы? Король зависим, если вы еще не осознали этот очевидный факт. Он зависим от Норбелии, сестра ловко и манипулирует. Однако при всех своих талантах бедняжка безнадежна, как только дело касается родовитых и именитых мужчин. Думаю, именно в этом и кроется причина того, что теперь королевство потакает эльфом. Теперь ясно, в чём кроется причина такой искренней эльфийской заботы. Высокие господа редко поддерживают слабых соседей. Неужели ваша сестра сумела так очаровать высокого владыку, что он решился на союз с немощным и истощённым войной королевством? Аллан нахмурился, пытаясь сложить в голове достоверную картину происходящего. «Не совсем так», — продолжила Лейла. Слова её сочились скрытым торжеством. Замешательство северянина было очевидным для неё. «Я думаю, война интересна самим эльфам. И именно они развязали её руками моей любвеобильной сестры и отца». «Вы думаете?» Аллан поймал взгляд Лейлы. Это лишь домыслы? Или у вас есть доказательства? У меня нет сильной армии, которой располагаете вы. Но моя разведка и сыск работают безупречно. Поэтому я думаю, что предложение о сотрудничестве равноценно. Моя разведка и ваша армия взаимно усилят друг друга. Ваша сила и моя осведомленность. Новый альянс. «В противовес королю и эльфам?» «Вот теперь вы меня заинтересовали!» Глаза Алана горели восхищённо. «Ваше предложение поистине королевское!» «Значит, вы согласны?» Принцесса улыбнулась обезоруживающе, словно запечатывая нерушимой печатью ещё незаключённый договор. Вам трудно отказать, да и незачем. Я не ярмарочная цыганка, чтобы предлагать вам шкуру от коня. Размышляя о сотрудничестве, я прежде всего задумалась о том, что равноценное я смогу дать вам со своей стороны. — Я польщён и восхищён вами, принцесса! — подытожил беседу Кадара Риго. Я думаю, что для вашего спокойствия сведения о нашем новоиспечённом союзе останутся тайной. Безусловно. Кивнула Лейла уже без улыбки. Эльфы не одобрят вражеского сподвижника за спиной и напоют отцу о том, что его старшая дочь — предательница. Я понимаю, на какой риск иду, но при этом эльфийском союзе с королевством — Опасность потерять город тревожит меня непреодолимо. Скажу честно, от войны я жду одного свободы Лики, суверенитета. Я вас понял. Развитое и богатое государство лучший сосед для севера, чем униженная и разоренная колония, согласился Алан. Ну что ж, Прекрасная хозяйка города поднялась, наконец, со своего трона и величественно подошла к Аллану Кадара-Риго, протягивая руку, как полагается правителю мужчине. «Провозгласим союз?» «Несомненно». Северянин с трепетом взял хрупкую ладонь, пожимая её нежно и долго. Так союз был заключён. На всём протяжении переговоров в саду раздавалась лишь пара голосов. Все остальные молчали, слушали, благоговели или делали выводы, запоминая каждое слово. После рукопожатия беседа была продолжена. Говорили долго, обсуждая государственные дела, маршруты поставок продовольствия Северным. расстановку военных отрядов по границам города и многое другое. Снова вернулись к разговору о высоких эльфах. Главный вопрос, что заинтересовало их на севере до такой степени, что они не погнушались союзом с королем, пока оставался без ответа. Если бы все военные союзы заключались так, на дивных балах, в прекрасных тенистых садах. Прием, устроенный хозяйкой города, был великолепен, и Ликия предстала перед северянами во всей своей красе, уязвимой и несокрушимой одновременно. Ану чувствовала себя неуютно без мертвецов, но взять их с собой не представлялось возможным из дипломатических соображений. Принц Кадара Ригу вел неспешную и тихую беседу с принцессой Лейлой, восседая во главе бесконечно длинного стола. Остальные его соратники пировали, расслабившись и наслаждаясь роскошью, от которой они успели отвыкнуть за время похода. Некромант внимательно изучал лежащего на газоне огромного сфинкса. Чудовище не двигалось, казалось неживым, каменным изваянием, но Ану видел, как через узкую щелку почти полностью опущенного века за ним наблюдает внимательный глаз. бойтесь финксами, госпожи?» Моруэлл, придворный ликийский чернокнижник, присел рядом с молодым некромантом, поморщившись, и придерживая рукой поясницу. «Пытаюсь понять, живые они или мёртвые». Оно развернулся к старику скорее из вежливости, чем из интереса. «Как гласят легенды, царь Шимака обезглавил своих непокорных дочерей за то, что те хотели свергнуть его с престола и захватить власть. Сердобольная царица...» помощью магии вернула дев к жизни, превратив в чудовище. «Ваши знания заслуживают похвалы!» Моруэл кивнул одобрительно, прикрыв глаза и по-стариковски пошамков челюстью. «К чему вас привели размышления, уважаемый юноша? Жизнь или смерть, по-вашему?» «Движет этими существами!» Старик явно знал ответ, а его расспросы являлись скорее проверкой, чем любопытством. Анну посмотрел чернокнижнику в глаза внимательно и требовательно. «Я не знаю, уважаемый!» сказал он, наконец, со всей вежливостью, на которую был способен. «Согласно легенде!» «Царственные девы были мертвы, а эти существа живы. Значит, либо легенда лжива, либо некий некромант сумел найти секрет оживления мертвецов. Только это невозможно». «Так что же, сдаетесь?» Старик прищурился довольно покошачий. «Не по зубам? «Загадка!» «Похоже на то!» Ану кивнул. Азарт им не двигал, скорее любопытство. Поэтому самодовольное превосходство старика его совершенно не раздражало, скорее забавляло. «Ах, наша Морвелл улыбнулся чуть заметно. «Все дело в том, что вы тот самый Ану!» «Ученик того самого могучего и странного некроманта, что всю жизнь свою потратил на поиски секрета возрождения». «Потратил». Ану тут же переменился в лице. Его взгляд потемнел, а брови сошлись у переносицы. Разговаривать об учителе он не хотел». Но рецепта воскрешения не нашел даже он. «Вы слишком узко мыслите, юноша!» Старик посмотрел в глаза своему собеседнику, словно проверяя, готов ли тот услышать, наконец, ошеломляющую отгадку. «Вы мыслите, как маг! Будьте проще!» «Проще!» Оно старика своим пылающим взглядом, и тот снова зажмурился, как кот, взглянувший на огонь. «Кто же, по-вашему, смог оживить мертвые головы, если не маг?» «То был не некромант, но врач», — ответил Моруэл торжествующе. «Не думали о таком, мой друг». «Анатомист?» Глаза Анну блеснули восхищенно. «Я видел, как анатомисты перешивали лумбуков для упырьих боев, как штопали раны и чинили переломанные кости людям. Но чтобы оживлять...» «Ну, это, юноша, и вовсе просто. Выбить воин!» И наверняка знаете, как на поле сражения порой часами умирают и скромсанные на куски солдаты. Или как после казни отрубленные головы вращают глазами и корчат жуткие рожи. Тот врач просто успел вовремя. Соединил головы с львиными телами так мастерски, Что жизнь не успела покинуть дочерей царя. Хотя без доли магии тут, конечно, не обошлось. Крылья цфинксов, их неуязвимость и размер — «Несомненно, имеют чудесное происхождение!» Анну еще долго беседовала со старым чернокнижником. Прием закончился, и Северным предложили остаться в столице до утра. Одноэтажный дом, предназначенный для гостей, находился посреди одного из городских садов, очерченного с трёх сторон каналами. Важных визитёров расселили в отдельные комнаты, предоставив им все удобства и слуг. Отправление в лагерь планировалось на утро, так что времени для отдыха было достаточно.